Глава шестая. Ленка, Карл у Клары. Спринтер остановился на площади, и туристы лениво выползли из салона. Влад с Юлькой оказались последними. Вылавливали разлетевшиеся по полке бутылки с вином. Девушка с облегчением вздохнула, не заметив поблизости Лены. Ушла, и слава богу. Перейдя мост Метехи, они медленно поднимались в гору от парка Рике к станции метро Авлабари, от которой до отеля еще минут десять вверх по крутым улочкам. Юлька вздохнула и покосилась на Влада, явно еще не отошедшего от дегустаций, заметила. «Ну и денек сегодня. Красота, зачем мы столько накупили?» Он встряхнул увесистым пакетом. «В Тбилиси на каждом шагу винотеки. Слушай, мне кажется, что-то с этим вином не так. Может, они что-то подмешивают, чтобы туристы охотнее покупали? Не знаю, я сам намешал. Вино, чача, бренди». «Грамотный маркетинг», — пожала плечами Юлька. «Или кто-то не знает меры?» «Ну вот, опять ты начинаешь. Весело же отдыхаем, на кураже!» На этих словах они догнали на светофоре Лену, и у Юли внутри все сжалось от недоброго предчувствия. Влад заметно оживился. «О, какие люди! Куда идешь? В отель, куда же еще? А вы? И мы в отель, только Юля фруктов купить хотела». Я как раз мимо рынка каждый день прохожу. Пойдемте за мной. А мы поднимаемся к отелю по параллельной, мимо спар. Юлька уже сама была не рада зайти с фруктами. Миновав небольшой парк и станцию метро Авлабари, мимо ресторана Хинкали Хаус, в котором обедали в день приезда, они поднялись по улочке с фруктовыми ларьками, и Лена указала. «Вот, здесь я покупаю фрукты, но можно подняться и выше». Юлька сосредоточилась на персиках, но краем глаза посматривала на парочку, слегка шатающегося Влада с пакетом и Лену, теребящую длинный хвост. «Может, в Батуме доносился до нее смех девушки. Купив фрукты, она направилась к следующему ларьку за черешней. Рядом возникла Лена, спросила, «Почем черешня?» «Не знаю, я даже не спросила», — ответила она, набирая ягоды в пакет. «Ну ты даешь!» — та нагнулась к лотку и забросила одно в рот. «Так она же не мытая!» — поморщилась Юля. «Вот наш человек, и я говорю, зачем мыть?» Подошедший Влад тоже положил в рот черешенку. «Одно дело с дерева, другое здесь, ну, как знаете». «Юль, а ты не против, если Лена с нами в батуме поедет?» Влад смотрел на нее невинными голубыми глазами, и на миг она даже растерялась от такой наивной наглости. Лена глянула на нее с ухмылкой и выплюнула косточку. «Дерзкая, но и Влад хорош. Думаю, нам надо это обсудить», — сунула десять лари продавцу и пошла вверх по улице. — Это много, девушка, вы черешню, брат, будете? — засуетился он, и Юлька поняла, что вопрос адресован уже Лене. Прощаться с ней она не собиралась. Как и ждать Влада? Решение было очевидно. — Постой, ты куда? — заспешил за ней Влад. — В отель собирать вещи. — Это зачем? — непонимающе уставился он. «Оставайся здесь один, и можешь развлекаться как хочешь. Я вот одного не поняла, Влад. Зачем ты пригласил меня отпраздновать свой день рождения?» На миг Юлька остановилась. Слова застряли в груди комом. Так хотелось все выложить, и про его измену, о которой ей стало известно накануне отъезда, и про сегодняшнее поведение. Что с ним случилось? Или Влад всегда таким был, а она просто не замечала?» — Не пойму, чего ты злишься? Я так, молодость вспомнил, Омск, нефтяники, а в Батуме она сама. «Ну да», — хмыкнула Юля, — «и ты совсем ни при чем». На террасе отеля их встретили Мария и Майло. Этот пес антистресс в два счета поднимал настроение, и Юлька немного задержалась, чтобы с ним поиграть, наблюдая, как Влад, шатаясь, спускается по лестнице. Сегодня он явно перебрал. Девушка повернулась к хозяйке, попросила. «Мария, мне необходима твоя помощь. Нужно онлайн купить билет на автобус в Батуме. Он отправляется сегодня, в час ночи». А «У меня нет международной карты. Ты можешь мне помочь? Я отдам тебе наличные». «Без проблем», — согласилась та и через минуту вернулась с картой. Когда билет был куплен, Мария осторожно задала вопрос. «Юля, а ты одна едешь? Без Влада? У него же завтра день рождения». «Вот и будет ему сюрприз. Вуаля!» — и я испарилась, — прищелкнула языком Юлька. «Поругались», — сочувственно посмотрела хозяйка. «Не то чтобы, но так будет лучше». А я хотела пригласить вас на хачапури сегодня вечером. Пятница же, пообщаться, немного отдохнуть. Вот и отлично, Мария. Только у меня к тебе просьба. Подливай Владу побольше и почаще, чтобы он поскорее спать пошел. Мне еще надо успеть вещи собрать. И еще, я понимаю, он мужчина настойчивый, но прошу, откажи ему в любой помощи. Хорошо, покачала головой хозяйка. Видимо, он сильно тебя допек. У двери в номер с Юлей поздоровалась невысокая блондинка спортивного телосложения с детским личиком, выходившая из соседнего номера. Добрый вечер, я ваша новая соседка. Только заехала. Меня Аня зовут. Добрый вечер, Юля. Вы надолго в Тбилиси? Еще несколько дней. А я на пару дней, потом в горы. Люблю их, мечтательно улыбнулась она. А вы одна? — С мужчиной, он в номере. — А я одна, — соседка достала сигарету. — Будете? — Еще одна, одна, — фыркнула про себя Юлька. — Что за день такой? — Не курю, извините, я пойду, устала, хочу принять душ. — Конечно, конечно, — щелкнула зажигалка. — Еще пообщаемся. Влад торчал в телефоне, развалившись на кровати. В отличие от Юльки, он не любил читать книги, а залипал в местных и мировых новостных лентах. Он оторвался от смартфона и посмотрел на нее мутными серо-голубыми глазами. «Что, так долго? Все хорошо? У нас новая соседка, немного поговорили». «Да, вроде вчера пара была. Нет, это другая. Ладно, я в душ». Юлька долго стояла под прохладными струями, хотелось смыть все негативные эмоции этого дня. Вода всегда помогала. И почему ей до сих пор не все равно? Правильное решение она приняла, но когда она душистая и расслабленная вышла из душа, внутри все упало и в своем решении она укрепилась. Влад стоял на балконе, пил вино прямо из бутылки и общался с новой соседкой. «Правильное», — подумала Юлька и достала из шкафа свою сумку, пока Влад увлекался. Увлеченно общался с Аней, покидала в нее вещи. Хорошо, что поехала налегке.